Глава десятая. Стрелок. Дневник Отто. В прошлой жизни он был, наверное, гитаристом, исполнял сложные сольные партии. Отсюда характер в жизни этой — острый, резкий, одни углы. Но мне он нравится. Стрелок — поэт. Он самый молодой среди нас, но единственный, кто дослужился до офицера. Ему и лет-то всего лишь то ли двадцать, то ли чуть больше. Высокий, худой, как струна прямой как жерт, с торчащими ушами, мальчишка, но глаза острые, недобрые. Немцы уже забрасывали его в тыл к русским. Само собой, всех нас уже как минимум по разу забрасывали, но стрелок партизанил почти три месяца, где-то на островах. Поезд подорвал, пять или шесть офицеров уничтожил, взорвал склад боеприпасов, за это ему дали железный крест. К нам в группу сам попросился. Но физуха подвела. Определили только в резерв. А тут как раз Аказия вышла с бывшим стрелком, имя которому теперь никто, Одиссей Хренов. И запасной стрелок, который теперь стрелок безо всяких оговорок, попал к нам. Из недостатков. Стрелок не врастенник. Нет, конечно, мы все здесь не врастенники. И, шире говоря, все люди не врастенники. Но у стрелка это иногда прорывается наружу. Бывает, руки дрожат, бывает, плачет. Червячок как-то раз говорит ему Ты, девчонка. Стрелок дал ему по морде. Не сильно, однако четко. На! Глупость сама себя бьет. Червячок не ответил, но закусил. Что поделать? Мужской коллектив. Стрелок тоже мне симпатизирует. На привалах все время оказываемся вместе. Странно, Однако он часто расспрашивает меня про гражданку, про университет. У него ничего этого не было. Бедняцкий хутор, батрачество. Потом сразу русские, после них немцы. Высылка в Германию, набор, школа разведки, и вот он здесь. Все как сплошной и нехороший сон. Как-то раз он с устатку заснул на привале. Молодой, что сказать. Селенок поменьше нашего будет. Во сне улыбался. Радостно так, словно ребенок. Проснулся, и рожа сразу окрысилась. Хреново это дело война. Правда хреновая. Если бы у меня был такой младший брательник, я купил бы ему белый билет. Пусть дома отсиживается. С девками романы крутит. А этот здесь. Ладно, присмотрю за ним. Еще один минус. Со стрелком не особенно уверен за свою спину. И не твердо знаю, что он сможет снять одним выстрелом какого-нибудь досужего, а может и недосужего Ивана. Еще. Стрелок-любимчик герцога. Не знаю, что там да как. Может, именно таким герцог хотел бы видеть в будущем среднестатистического молодого человека. Романтическая внешность, при этом далеко не белоручка.